У ворот она обернулась, и он послал ей воздушный поцелуй. Первым порывом было метнуться к машине, но она лишь храбро улыбнулась, помахала рукой и направилась к дому. Эдвард завел машину и отъехал. У крыльца Диана остановилась, прислушиваясь к затихающему звуку мотора. «Я люблю его», — сказала она сама себе. «Люблю его. Это может случиться с кем угодно, и как только случается, у нас уже нет выбора». Субботним вечером все взрослые из грушевого коттеджа, то есть Вилли с Эдвардом, который опаздывал, Сибилл с Хью, Джессика с Рэймондом и леди Райдл, ужинали дома, как распорядился Брик. Лишь мисс Миллимент оставили обедать со старшими детьми. К приезду Эдварда взрослые уже приступили к жареной телятине с восхитительными тефтельками, тонюсенькими ломтиками лимона, пюре и фасолью. За круглым столом собралось 15 человек, пришлось раздвинуть, а Айлен рекрутировала Берту помочь с овощами. Сид, единственная посторонняя в семейном кругу, не в первый раз оглядывала присутствующих с нежностью и даже некоторым благоговением, смешанным с привычной иронией. Целый день все работали, не покладая рук, готовясь к войне. Однако теперь выглядели, а также разговаривали и вообще вели себя так, будто ничего особенного не происходит. Обычный вечер». Брик рассказывал леди Райдл об Индии. Та бесконечно его прерывала, поскольку оба считали себя экспертами в данном вопросе. Он, в силу того, что пробыл в стране три месяца в начале двадцатых, она же там родилась, так называемое «дитявосстание». «Тогда няня вынесла меня в сад», и двое суток прятала в хижине садовника, и тем самым спасла мне жизнь. Так что, мистер Казалет, я не могу считать всех индийцев ненадежными, хотя вполне допускаю, что люди, не сведущие в этом вопросе, склонны к заблуждению. И, — добавила она, нанося завершающий мазок на полотно щедрости, «я не верю, что человеческую натуру можно изменить». Они проявляли трогательную преданность. Например, мой отец, обладавший бесценным опытом, всегда говорил, что доверяет своим сипаем как собственному брату. Тут Вилли с Джессикой из-под обменялись ироничными взглядами. Лишь они знали, что отец, леди Райдл, разругался со своим братом в пух и прах, и они не разговаривали лет сорок. Брик не преминул воспользоваться подвернувшейся возможностью. Уцепившись за мельчайшую деталь, он легко умел перехватывать разговор. Забавно, что она упомянула Сипаев. На проходе он встретил одну примечательную личность. Сид перевела взгляд на тетушек, сидящих рядом в своих крепдышиновых платьях с длинным рукавом. Те методично сортировали еду на тарелке. Доли считала те тевтели трудно перевариваемой пищей, а Фло терпеть не могла жир. При этом каждая осуждала привередливость другой. «В последнюю войну мы были благодарны за любую еду», — заметила Фло. Долли ехидно возразила. «Не припомню, чтобы ты отличалась особой благодарностью. Даже когда папа устроил тебе поездку в Бродстерс после госпиталя, ты его не поблагодарила. Из Фло никудышняя медсестра. Совсем не переносит вида крови», — заметила она громче, обращаясь к остальным. «Все заканчивалось тем, что за ней самой приходилось ухаживать, и это совсем не то, чего хотели доктора». Сибил в довольно бесформенном крепдышиновом платье, после рождения Уиллса она набрала вес, делилась со свекровью своими переживаниями. «Это всего лишь стадия», — спокойно отвечала та. «Помню, Эдвард часто плевался, когда выходил из себя. У него случались неконтролируемые приступы гнева, и я, разумеется, переживала. У детей это бывает. Она сидела во главе стола с идеально прямой спиной, как всегда», В шелковой блузке с крестиком из сапфиров и перламутра на аккуратной груди. Твердый взгляд, полный чувства собственного достоинства, устремлен на невестку. Эдвард вообще был самый непослушный из всех детей, засмеялась она, вспоминая. Когда ему было лет десять, он собрал в саду все до единого нарциссы, связал их в пучки, утащив ленты у сестры и продавал у дороги. Рядом поставил табличку с надписью «Помогите бедным» и знаешь, кого он имел в виду? «Себя. За предыдущую провинность мы лишили его карманных денег, а он хотел какой-то особенный волчок». Она вытащила из-за браслета золотых часов кружевной платок и промокнула глаза. «И как? Получил?» «Ну что ты! Я заставила его отнести все деньги в церковь на пожертвование. Ну и, конечно же, его отшлепали». «Вы, наверное, обо мне говорите», — вмешался Эдвард, сидящий напротив. «Да, милый». «Я и в школе был невыносим», — признался Эдвард. «Не понимаю, как вы все меня терпите?» «Нужно быть очень уверенным в себе, чтобы такое выдать», — подумала Сид. Но тут ее мысли прервала Джессика. «Вот бы Кристоферу послушать. Он чувствует себя таким неудачником в школе». «А он и есть», — заметил ее муж. «В жизни не видел, чтобы парень упускал столько возможностей. Ему хорошо дается латынь», — поспешно возразила Джессика потому что ему нравится латынь, вот и все. Он должен преодолевать трудности и работать над собой даже там, где не интересно И естественно знания. Он хорошо разбирается в зверях и птицах. «Ну, вряд ли кто-то и вправду работает над собой там, где скучно», заметила Вилли. «Взять хоть Луизу. Все годы обучения с мисс Миллимонт она только и делала, что читала пьесы до романы. У нее едва зачаточное знание математики и латыни или греческого». «Мисс Миллимент учит их греческому», — удивился Руперт. «Она просто прелесть. Интересно, кто обучал ее саму. Она чертовски хорошо разбирается в живописи. Подозреваю, она занималась самообразованием. Мама, ты, наверное, в курсе?» Вилли повернулась к леди Райдл. Та взглянула на нее озадаченно. «Понятия не имею. Она родом из почтенной семьи, и леди Конвой рекомендовала ее для девочек. Разумеется, я не интересовалась ее личной жизнью». «Мне кажется, девочкам лучше обучаться дома», — вставил Хью. «Рэйч, ты ведь тоже ненавидела свой пансионат, помнишь?» И Сид заметила, как та болезненно сморщилась при этом воспоминании. «Да, было. Зато учёба пошла мне на пользу». «Она так устала!» «Даже есть не может», — отметила Сид. Ей хотелось сказать, «Милая, иди ложись, я принесу тебе что-нибудь». «Но ведь она не у себя дома. К тому же сейчас ей...» не полагается любить Рэйчел открыто. По сути, у нее вообще нет никаких прав. После этого она уже не сводила глаз с Рэйчел. Хозяйка дома обращала внимание присутствующих на цветы, красиво оформленные в центре стола. По-видимому, работа Зои. Однако Сид видела лишь Рэйчел. В семье полагалось съедать все до конца. Дюша не любила выбрасывать еду. И Рэйчел с явным усилием клевала телятину, кроша хлеб на маленькие кусочки и запивая водой. Сейчас ей приходилось не только разбираться с бесчисленными проблемами детского приюта, но и сносить бремя родительского конфликта на эту тему. Хотя в прошлом году все было значительно хуже, учитывая, что размещать деток совсем негде, кроме теннисного павильона. Практические соображения нисколько не повлияли, как, впрочем, и всегда, на патриархальную щедрость Брига однако задели и до некоторой степени до сих пор задевали чувства матери, имевшей свои представления о благоразумии и приличии. Рэйчел не выносила конфликтов, однако именно ей выпала незавидная участь посредника между родителями. Приходилось смягчать деспотичные, размашистые планы отца и щекотливые, не имеющие ответа вопросы матери, что, похоже, устраивало обе стороны. Брик не выносил вмешательство в его распоряжение, а Дюше никогда не противостояла ему открыто. Таким образом, дочь в роли Буфера позволяла им продолжать дружелюбные отношения на публике. Однако такой расклад, как и многое другое в ее дочерней жизни, достигался за счет самой Рэйчел. В данном случае на кону стояла ее благотворительность, и ей приходилось прогибаться подо всех. «Господи, что с нами будет?» – думала Сид, не находя ответа. «Слава Богу!» Иви, ее сестра в относительной безопасности, в Бате, работает секретарем у очередного музыканта, в которого она влюбилась. По крайней мере, так оно звучало по телефону. Но что делать ей самой, если начнется война? Нельзя же продолжать преподавание музыки, будто ничего не происходит. Можно вступить в какое-нибудь женское подразделение». Последнее время она все чаще обдумывала такую возможность, но это означало оставить Рэйчел полностью и надолго, и от ужасной перспективы ее парализовало страхом. Пока что ей удавалось отложить дилемму в долгий ящик, в зыбкое, ненадежное будущее. Однако после вчерашних новостей о захвате Польши она понимала, что будущее скоро станет вполне реальным настоящим. Ей очень хотелось поговорить с Рэйчел наедине, понять, насколько та в ней нуждается. Беда в том, что Рэйчел не признавала права на собственные нужды и, конечно же, стала бы рассуждать о долгий сит так же серьезно и искренне, как и о своем. Впрочем, сегодня разговоры по душам исключались. После ужина по настоянию хозяйки собирались слушать пасторальную симфонию в исполнении Тосканини. «Думаю, нам всем не помешает», — загадочно обмолвилась она перед ужином. «А после Бетховена Рэйчел совсем устанет, даже если высидит столько времени». Сид подняла голову, надеясь встретиться взглядом с Рэйчел. Та разговаривала с Вилли, но вместо нее случайно поймала взгляд Зои. Девушка неуверенно улыбнулась ей, почти как чужак чужаку. Обычно Сид старалась избегать Зои, не доверяла хорошенькому, но пустому личику, Однако с недавних пор выражение ее лица изменилось, как будто прежде она знала все, что нужно, а теперь не знает совсем ничего, и это странным образом ее молодило. Ведь она только недавно потеряла ребенка, а горе старит людей. Сид еще раньше заметила, что семья держалась с ней иначе, чем год назад. «Кажется, они, наконец, приняли ее, как и меня», — подумала она. «С другой стороны, они ведь не знают мой секрет» и она снова взглянула на Зои, а вдруг у нее тоже есть секреты. Глупости, в самом деле. Она просто выглядит потерянной, потому что потеряла ребенка. Зато ее горе все признают и относятся к нему уважительно. Тем временем перешли к сливовому пирогу, и Руперт, по настоянию матери, принялся рассказывать историю про тонкса из Академии. Бывало, он обходил студию, медленно так, и молча вглядывался в работы студентов. Однажды он подошел к особенно неумелому рисунку одной девушки. Долго так стоял, смотрел. Тишина, все замерли. И тут он спрашивает, «Вы умеете вязать?» Руперт сидел рядом с Вилли и обратил свой вопрос к ней. Та, прекрасно знавшая эту историю, тут же подыграла, перевоплотившись в робкую студентку, нервно хихикнула и кивнула. «Ну так пойдите домой и займитесь вязанием!» «Ужас!» — воскликнула Джессика. «Бедная девушка!» Он был талантливым учителем, просто не считал нужным терпеть бездарей, от которых совсем никакого толку. «Но ведь твои работы ему нравились, правда же?» – уточнила зои «Ну, по крайней мере, он не спрашивал, умею ли я вязать. Вот и хорошо», – вставил Эдвард, – «а то вязальщик из тебя вышел бы неважный». Тут Фло взвизгнула от смеха и нечаянно подавилась пирогом. Доли пришла на помощь и стукнула ее по спине, намеренно сильно, Кусочек вылетел из носа и шлепнулся на стол. «Эдвард, дай ей скорее платок!» — воскликнула Вилли, когда Фло перестала кашлять и принялась чихать. Тот порылся в карманах. «Что-то не найду». Рэймонд предложил свой. Вилли принесла Фло стакан воды. Та постепенно успокаивалась. «Все, пропал ваш платок!» — резюмировала Долли. «Фло в жизни не вернула ни одного платка!» «Зато...» «У меня есть чувство юмора», — возразила Фло между чиханиями. «Чего не скажешь о некоторых». Рэйчел поймала взгляд ситы подмигнула, словно приласкала. Та улыбнулась и подмигнула в ответ. За ужином в Грушевом коттедже, помимо прочего, обсуждали войну в диапазоне от тревоги до веселой лихости. К лагерю последних принадлежали Тедди, Саймон, Нора, Лидия и невил Лидия с Невиллом напросились ужинать в столовую под двойным предлогом. Облегчение работы слугам и тот факт, что их уже давно ничем не развлекали. Поли с Клэри были возмущены присутствием малышни. Их самих лишь недавно стали допускать в столовую, да и то не всегда. В них нет ни капли справедливости, негодовала Клэри, подразумевая своего отца и тетю Вилли. Кристофер с Поли выступили единым фронтом. Оба не одобряли войну и боялись ее. Луиза колебалась. Одно дело не одобрять, другое испортить карьеру. С третьей стороны, по ощущениям, грядут захватывающие события. Мисс Миллиманд, сразу догадавшись, что ее присутствие в большом доме нежелательно, тактично выразила желание остаться с детьми и теперь сохраняла заинтересованный нейтралитет. Она сидела за столом в темно-коричневой юбке и кардигане, который утром обнаружила на дальней полке в шкафу. Пожалуй, не надевала два года, и трикотаж поела моль, к счастью, в малозаметных местах. Маленькие серые глазки весело поблескивали за стеклами очков в стальной оправе. «Вот бы Гитлер подождал годика три», — рассуждал Тедди, «я бы вступил в ВВС и забросал его бомбами». Летом у него начал ломаться голос — и теперь он говорил слишком громко. «Ты же вроде собирался стать истребителем», — напомнила Луиза. «Да, но мало ли, вдруг придется». «А ты, Кристофер, чем бы хотел заниматься?» — спросила мисс Миллимант. Ей показалось, что Тедди слишком забивает его собой. «Ну, не знаю», — пробормотал тот. «Кристофер у нас совестливый отказник», — пояснил Саймон. «Отказник совести», — поправила его Нора. «А что это такое? Что надо делать?» — встрял Невилл. «Отказываться идти на войну, болван!» «Не надо обзываться. Мисс Миллимонт, я с ним согласна». «Правда, Полли?» «Я не знала». «Ты хочешь сказать, что возражаешь против войны? Как странно». «Невилл, ты вообще ничего не понимаешь, так что лучше заткнись». «Мне кажется, Невилл как раз и хочет понять», — мягко вмешалась мисс Миллимонт. «Можешь водить машину скорой помощи или выполнять еще какую-нибудь скучную работу, — предложил Тедди». Или просто будешь эвакуированным. Мы их сегодня видели. Кто это мы? Лидия со мной. Мы с Лидией, — поправила его Клэри. Они такие мерзкие, фу, — вставила Лидия. Один из них отодрал корку с ранки на колени и съел. Невил обернулся к ней. Да ты сама так делаешь, я видел. Ничего ты не видел, еще как видел. Такое нечасто увидишь, — пояснил он для мисс Миллимент. Так что вряд ли забудешь. В ванне, когда ты купалась. Лидия порозовела. «Я просто не хотела, чтобы корка упала в воду», — оправдывалась она. «Ну и кто теперь мерзкий?» — констатировала Нора. «А что поделать, если такое мерзкое случается? Если бы тебя здесь не было, мы бы нашли и более интересные темы». Повисло молчание. Все доедали пирог с рыбой и фасоль. «А когда Джуди возвращается?» — наконец спросила клэрри «Ей было не особенно интересно», «Скорее хотелось показать, что она умеет вести светские беседы, не в пример некоторым». «Папа забирает ее завтра. Она в ротинг у школьной подруги. В начале каникул ей удалили миндалины, и мама решила, что морской воздух пойдет ей на пользу». «А как поживает Анжела?» – спросила мисс Миллимент. «Нашла какую-то работу, снимает квартиру с подругой. Мы ее почти не видим. Мама хочет, чтобы она выходила в свет. Теперь, когда у нас есть деньги, но ну, та и слышать не желает». «И вы считаете это интересным разговором, мисс Миллимонт?» Внезапно встрял Невил. У одного из эвакуированных глисты, заявила Лидия, прежде чем мисс Миллимонт успела ответить. И еще. Им пришлось сбрить волосы, потому что там завелись маленькие животные. В общем, никудышные они какие-то. «Неправда», — возразил Невил. «Наверняка докторам лучше, когда один тяжело больной, чем когда все подряд болеют по пустякам. Представь, что у тебя ветрянка и корь, «И свинка, все сразу», — добавил он, увлекаясь. «Ты вся покроешься пятнами, да так, что они сольются в одно большое пятно, и его даже видно не будет. А зато потом выздоровеешь на всю оставшуюся жизнь. Если бы я был врачом, я бы всех заражал». «Заткнись. Я так и знала, что не стоило их сюда пускать». «В этом и заключается суть прививки», — пояснила мисс Миллимент. «Благодаря вакцине в нашей стране люди больше не болеют оспой. Вам в детстве...» «Делали прививку?» «Ну вот», — воодушевился Невил, «теперь нам осталось только заразить немцев оспой. Они заболеют и не смогут воевать. От этого можно умереть?» «Да, раньше люди умирали. Вот и я говорю». «Не клади косточки на стол», — сделала ему замечание Клэри. Она видела, что Поле напрягается каждый раз, когда упоминают о войне. Похоже, мисс Миллимент тоже это заметила, поскольку тут же пустилась в подробное описание экспериментов доктора Дженнера с вакциной. На Кристофера это произвело большое впечатление. Он, наверное, спас тысячи жизней. Его очки затуманились, лицо покраснело от волнения. Вот бы мне изобрести что-нибудь эдакое. «Подобные открытия обычно происходят в результате внимательного наблюдения», — заметила мисс Миллимент. «Ты вполне можешь что-нибудь открыть, если очень захочешь». «Богач, бедняк!» — нищий вор, — бормотала Лидия детскую считалку, перебирая сливовые косточки. Запихав в рот еще одну сливу, она выудила косточку и повторила ритуал заново. «Богач!» — воскликнула она, изображая неподдельное изумление. «А я по-другому считаю», — заявил Невил. «Как?» — он прищурился и задержал дыхание. «Машинист, пират, сторож в зоопарке, грабитель!» — объявил он наконец. «Я-то не жульничаю, как ты, потому что не против стать любым из них». «Ты, как всегда, ничего не понял», — упрекнула его Клэрри. «Смысл выбора в том, что должны быть и неприятные вещи. Например, выйти замуж за вора», — предположила Лидия. «Ну, не знаю, может, это не так уж и плохо», — задумалась Полли. «Возвращаются домой вечером и приносят всякие интересные штуки. Если у вас одинаковый вкус, можно целый дом обставить». Тедди, уже доевший свою долю пудинга, попросился обратно в большой дом. У них с Саймоном осталось незаконченное дело. «Ох уж мне эти женщины и дети!» – пожаловался он на бегу. «Иногда просто бесят». Саймон выразил солидарность. На самом деле старшие девочки не вызывали у него таких чувств, однако он считал это слабостью и надеялся со временем стать таким же суровым, как Тедди. «А что у нас за дело?» – спросил он. «Неудобно получится, Кристофера не позвали. Сейчас увидишь». Темнело. Добежав до подъездной аллеи, Тедди свернул куда-то в сторону и принялся изучать живую изгородь, окаймлявшую небольшую рощицу. «Где-то здесь была дыра», — бормотал он. «Мне Кристофер показал в прошлом году». «В лесу будет темно, хоть глаз выколи», — Саймон понемногу начинал нервничать. «Не, сейчас увидишь. А, вот она». Он шустро нырнул в узкую щель. Саймон последовал за ним, продираясь сквозь заросли ежевики, мох, свисающий с ветвей, и высохшие зонтики купыря. Когда он уже начал жалеть, что не остался дома, с Кристофером, сидели бы сейчас, разглядывали его коллекцию старых открыток или кормили сову, Тедди остановился. «Ну вот мы и пришли», — объявил он и сел на землю. Саймон уселся рядом, вокруг был обычный лес, ничего интересного. Тедди достал из кармана свечу и коробку спичек. «Надо расчистить ровное место», — сказал он. И Саймон послушно отгреб в сторону листья и ветки. «Надеюсь, он не собирается колдовать», — подумал он, но промолчал. «Так», — Тедди достал свой массивный перочинный ножик. «А это зачем?» — опасливо спросил Саймон. «Вдруг Тедди хочет смешать их кровь, как делают индейцы, заключая договор?» «А вот зачем?» И тот извлек на свет потрепанную сигару. «Где ты ее взял?» «Брик оставил в пепельнице. Забыл, наверное. Это не кража. Я просто взял». Он примостил сигару на колено и принялся распиливать пополам. «Я подумал, вдвоем веселее». Саймона охватили противоречивое чувство. Гордость за то, что его посвятили в тайные забавы для избранных, и одновременно страх. Бог знает, чем дело кончится». «Надо обсосать один конец, чтобы стал влажный», — пояснил Тедди, протягивая ему половину. Затем черкнул спичкой и зажег свечу. Лицо его раскраснилось от пробежки. «Давай прикуривай». Тедди протянул ему спички. Саймон израсходовал три штуки, но ничего не получалось. Сигара крошилась во рту, оставляя горький привкус старых листьев. «Давай я сам». Вернув ему зажженную половинку, Саймон посоветовал ты затягивайся чаще, а то потухнет. Ну, за все хорошее». С этими словами он выудил из-за пазухи маленькую бутылочку. На этикетке было написано «фиговый сироп». Осторожно поставив ее на землю, Тедди достал еще одну, по виду тоник, и, наконец, пластиковую кружку, с какими ходят на пикник. «Будем пить и курик», — объявил он, — «и провозглашать тосты». Саймон облегченно выдохнул. «Никакого колдовства и кровопускания не ожидается». «Вообще-то», — продолжил Тэдди, наливая поровну из каждой бутылки, «это не настоящий тоник. Настоящего я не нашел. Выпили, наверное. Поэтому я смешал порошок для желудка с водой. Почти то же самое». Он зажег свою сигару, затянулся и тут же умолк. Саймон спохватился. Его сигара успела погаснуть. Пока он прикуривал заново, Тедди отхлебнул из кружки и протянул ему. «Теплое. Нагрелось, пока носил, а лед взять было негде». Саймон осторожно глотнул. «Не похоже на апельсиновую газировку. Вообще ни на что не похоже». «Газы уже выветрились», — с сожалением констатировал Тедди. Саймон не ответил. Затянувшись, он почувствовал, будто падает куда-то в пропасть. «Так, за что пьем? Давай смерть Гитлеру». Он сделал глоток и протянул кружку брату. «Ты тоже повторяй». «Смерть Гитлеру», — прохрипел Саймон, чувствуя, как первый глоток поднимается вверх навстречу второму. Он глотнул несколько раз и желудок успокоился. «Может, выпьем за здоровье?» — предложил он. «Хорошая мысль. За Стрэнгвейса». Стрэнгвейс был капитаном их школьной команды по регби. Саймон не осмеливался даже заговаривать с ним. «Ты что-то мало пьешь. Давай, там еще полно». Саймон послушно глотнул, надеясь, что привыкнет, однако надежды не оправдались. «Пожалуй, я просто покурю», — сказал он. Но Тедди велел ему не глупить и снова наполнил кружку. Выпили за Лорелла и Харди, Бобби Рикса, мистера Чемберлена, Сесилию Кортнич и, наконец, за короля. Тут Тедди потребовал пить стоя, что оказалось ужасно трудно. Он кое-как поднялся на ноги, смеясь и раскачиваясь. «Кажется, я немного пьян», — констатировал он, помогая Саймону встать, однако едва отпустил, как тот внезапно рухнул на землю, и его тут же вывернуло, да так, что слезы из глаз полились. Пришлось оправдываться, что он вовсе не плачет. «Да ерунда», — отозвался Тедди. «Наверняка все дело в рыбе. Стухло, небось, пока везли из Гастингса в фургоне». «Неважно», — сказал он. «Вообще все на свете пустяки».